Он снова выразительно пожал плечами. «Любое общество накладывает определенные ограничения на отношения между мужчиной и женщиной. Если человек не переступает границ дозволенного, то его благополучие в обществе будет гарантировано». Линли правильно понял его замечание. «Николь знала, что вы не бросите свою жену. Она и не просила, чтобы я расстался с женой. Ее интересовало совсем другое, поверьте мне. И что же?» «Что интересовало?» Он улыбнулся каким-то воспоминанием. «Места наших свиданий, усилий, затраченные мной на то, чтобы добраться до выбранных ею мест, а также то, что оставалось от моих сил после прибытия туда, и насколько хорошо я смогу воспользоваться ими. Ах, вот что!» Линли представил эти места. Пещеры, курганы, исторические поселения, римские крепости. «О-ля-ля!» — подумал он. «Или, как сказала бы Барбара Хейверс, прямо в точку, инспектор». «Да, они нашли мистера открытку». «Значит, вы с Николь занимались любовью. Мы занимались сексом, а не любовью. Наша игра заключалась в выборе новых интересных мест для каждого свидания. Николь обычно передавала мне записку, иногда карту, иногда загадывала загадки. Если мне удавалось разгадать их и найти верный путь, очередное пожатие плечами, то она ждала там в качестве вознаграждения». «Давно ли вы стали любовниками?» «Феррер нерешительно помолчал». Либо занимаясь математическими вычислениями, либо оценивая опасность раскрытия правды, наконец, он сделал выбор. Пять лет. С тех самых пор, как приехали в Холл. «Так уж случилось», — признал Феррер. «Я мог бы, конечно, рассказать месье или мадам, но это принесло бы им лишние страдания. Мы всегда соблюдали осторожность, никогда не покидали Холл вместе и возвращались обычно поодиночке, поэтому они ни о чем не подозревали и не имели причины уволить тебя», — подумал Линли. Француз, видимо, почувствовал необходимость в более подробных объяснениях. Все началось со взгляда, который она бросила на меня при первом знакомстве. Вы понимаете, что я имею в виду? Я все понял по ее взгляду. Ее интересы совпали с моими. Существует некая животная потребность между мужчиной и женщиной. Это не любовь и не привязанность Это просто боль, давление, желание, которое человек чувствует здесь, он показал на свой пах. Вы, как мужчина, знакомы с подобными ощущениями. Не всякая женщина обладает способностью испытывать это, но Николь обладала. Я сразу увидел, и решили помочь ей. Таково было ее желание. А игра началась позднее. Игра была ее идеей, ее стилем жизни. Именно поэтому я никогда не искал общества другой женщины, живя в Англии. В этом не было необходимости. Она умела придать простой любовной связи вид, Он поискал слово для описания и, наконец, определил волшебства, возбуждающего действа Никогда бы не подумал, что смогу сохранить верность одной любовнице в течение пяти лет. До Николь ни одна женщина не могла удержать меня больше трех месяцев. Ей тоже нравилась эта игра. «Игра привязывала вас друг к другу?» «Эта игра держала на привязи меня. Что касается Николь, то ее удерживало, естественно, физическое наслаждение. Какое самомнение!» — ухмыльнулся про себя Линли, а вслух сказал, «Пять лет — долгий срок, чтобы поддерживать интерес в женщине, особенно без надежды на какое-то будущее». «Конечно, бывали и памятные сувениры», — признал Феррер. «Скромные, но неизменные знаки моего уважения. У меня мало свободных денег, поскольку большую часть зарплаты. В общем, моя Эстель удивилась бы, если бы вдруг изменилась посылаемая ей денежная сумма, понимаете? Если бы она вдруг стала меньше». поэтому я мог позволить себе лишь скромные сувениры, но их было достаточно. Подарки для Николь. Да, если хотите подарки, духи, золотой браслетик или сережки, такого рода вещицы. Они радовали ее, и наша игра продолжалась. Феррер порылся в кармане и вытащил маленький инструмент, используемый им для укрепления спиц в колесе.